Глава вторая. Первая свадьба. В утро свадьбы июньские розы у крыльца раскрылись рано и засияли всем сердцем, радуясь яркому солнышку, словно дружелюбные соседи, которыми они, собственно, и являлись. Их румяные лица раскраснелись от предвкушения, и покачиваясь на ветру, они шептали друг другу о том, что видели. Некоторые из них, заглянув в окна столовой, углядели там накрытый стол. Другие вытянули свои головки повыше. И кивком и улыбкой приветствовали сестёр, одевавших невесту. Третьи махали тем, кто входил и выходил в дом, и сновал по различным делам между садом, крыльцом и коридором. И все, от самого пышного розового цветка до бледного не раскрывшегося бутона, дарили свою красоту и благоухание ласковой хозяйке, которая любила их и заботилась о них так долго. Мега сама в тот день напоминала розу. Ибо всё самое лучшее и милое в её сердце и душе расцвело и отразилось на лице, осветив его прелестью, нежностью и очарованием, способными сделать красивой даже простушку. Не захотела она ни шелков, ни кружева, ни флердоранжа. Не желаю сегодня выглядеть иначе, чем обычно, и не хочу казаться разряженной, заявила она. Модная свадьба мне не нужна. Пусть рядом будут лишь те, кого я люблю. И выглядеть для них я буду привычно, а вести себя, как всегда. Двунечное платье она сшила сама, вложив в него нежный чаяние и невинные романтические мечты девичьего сердца. Сёстры заплели её прекрасные волосы, а единственным свадебным украшением стали ландыши, которым её Джон отдавал предпочтение. Дорогая сестрица Мэг, ты вроде бы всё та же, вот только так мило и хороша, что я бы задушила тебя в объятиях, коли не боялась помять платье, воскликнула Эми с восхищением, оглядывая невесту. После всех приготовлений. Тогда я довольна. Но ты всё-таки обними и поцелуй меня. И все остальные тоже. Про платье не думайте, пусть мнется. Хочу, чтобы вы сегодня меня обнимали так крепко, чтобы на платье образовалось как можно больше складок. С этими словами Мэк раскрыла сёстрам объятие, и те прильнули к ней, улыбаясь и чувствуя, что новая любовь не изменила старую. Пойду завяжу Джону галстук, а потом тихо посижу с отцом в кабинете. Мэг поспешила вниз выполнять эти маленькие ритуалы, а потом пошла помогать матери и следовала за ней по питам, сознавая, что, несмотря на улыбку на материнском лице, сердце ее полнилось печалью от того, что первая птичка выпорхнула из гнезда. Пока девушки стоят вместе и заканчивают свой простой туалет, самое время рассказать об изменениях, произошедших с их обликом за эти три года. Ведь все три сестры сейчас выглядят прекраснее, чем когда-либо. Угловатой формы Джо смягчились. Грациозной она не стала, но по крайней мере перестала быть неуклюжей. Короткая стрижка отрасла, и густые пружинки кудрей вновь обрамляют маленькую головку. Такая причёска идёт Джо договязый Джо гораздо больше. Её смуглые щёки теперь заливает свежий румянец, в глазах играет мягкий блеск, и она перестала сквернословить, хотя по-прежнему может быть остра на язык. Бет потеряла в весе. Её прежде румяные щёки побледнели, и ведёт она себя теперь даже тише обычного. Красивые и добрые глаза её округлились и запали, и их выражение, хоть и не печальное само по себе, печалит любого. Её юное лицо теперь всегда выражает трогательную стойкость перед лицом боли, следующей за ней повсюду неотступной тенью, но Бет редко жалуется и всегда с надеждой говорит о том, что скоро поправится. Эми теперь вполне справедливо считается первой красавицей в семье, и в свои 16 держится и ведёт себя как взрослая женщина. Её красота не безупречна, но есть в ней неописуемое очарование, которое зовётся грацией. Она прослеживается в чертах её фигуры, в форме и движениях рук, в том, как струятся складки её платья и падают на плечи волосы, естественная гармония. Для многих столь же привлекательная, как и сама красота. Она всё ещё страдает из-за своего носа, тот так и не вырос греческим и никогда уже не вырастет. Ей кажется, что рот у неё чересчур широк, а подбородок чересчур торчит. Эти ненавистные черты на самом деле придают неповторимость всему её облику. Но Эми никогда этого не поймёт и утешается тем, что у неё прекрасная светлая кожа, пронзительные голубые глаза и пышные золотые локоны, что с момента нашей последней встречи стали ещё пышнее и золотистее. Все три девушки были одеты в платья из тонкой серебристо-серой материи, их лучшие летние платья. Нежно-розовые бутоны украшали их прически и корсажи, и все три выглядели, как обычно, свежими, счастливыми юными девушками, что на мгновение отложили свои многочисленные дела и с задумчивостью во взглядах решили прочесть сладчайшую главу в жизни описания женщины. Праздник решили провести как можно более непринужденно, по-домашнему, без церемонных ритуалов. И когда тётя Марч явилась в гости, она к вящему своему потрясению обнаружила, что сама невеста выбежала ей навстречу и проводила в дом, где жених прикреплял упавшую гирлянду, а отец невесты, он же священник, с серьёзным видом направлялся на второй этаж, зажав в обеих подмышках по бутылке вина. Батюшки святые, ну разве так делается, воскликнула старая дама, сев на приготовленное для неё почтенное место. И с пригромким шуршанием поправляя складки своего платья из лавандового муара. Тебя никто не должен видеть до последней минуты, деточка. Я не экспонат, тетя, и на моей свадьбе никто не будет изучать меня, критиковать мое платье или подсчитывать стоимость праздничного обеда. Я слишком счастлива, и меня не волнует, что подумают или скажут другие. Моя свадьба пройдет так, как я захочу. Джон, дорогой, вот твой молоток. И Мэй ушла помогать. этому типу в его совершенно неподобающем занятии. А мистер Бруг даже не поблагодарил невесту, наклонившись за стол не романтичным инструментом, а тихонько поцеловал ее за раздвижной дверью, да с такой нежностью, что тетя Марч вынуждена была достать платочек и утереть внезапно увлажнившиеся зоркие старые глаза. Раздался треск, вскрик, смех Лори и неприлично громкий возглас: «Святой Юпитер!» Джо опять чуть не уронила торт. Возник краткий переполох, не успевший закончиться, когда в дом впархнула стая кузин, и веселье началось, как говорила Бет, когда была маленькой. Не подпускай ко мне этого юного великана, он надоедливее комара, шепнула на ухо Эми старая дама, когда дом заполнился гостями. Темная макушка Лори возвышалась над толпой. Он пообещал сегодня не шалить, если он захочет, то может быть весьма обходительным. Заметила Эмми и узкользнула предупредить Геракла, чтобы тот боялся гидры. Однако предостережение вызвало у него желание донимать старую тётку с удвоенным энтузиазмом, от чего та чуть не тронулась умом. Не было торжественного шествия к алтарю. Мистер Марч и молодые заняли места подаркой увит и зеленью, и в комнате внезапно воцарилась тишина. Мать с сёстрами стояли рядом, словно им было невыносимо расставаться с Мэг. Голос отца не раз срывался отчего церемония казалась ещё более прекрасной и возвышенной. Рука жениха заметно дрожала, и никто не слышал, что он отвечал, но Мэг взглянув в глаза мужу, отчётливо проговорила: "Согласна". В лице и голосе её при этом ощущалось столь нежное доверие, что сердце матери возликовало, а тётя Марч громко шмыгнула носом. Джонни плакала, хотя один раз была к этому близка. И от проявления чувств её спасло лишь осознание, что Лори неотрывно смотрит на неё взглядом, в котором комичным образом сочетается веселье и смятение. Бет зарылась лицом в материнское плечо, а вот Эми стояла прямо, как изящная статуэтка, и живописный луч солнца озарял её белоснежное чело и розы в волосах. И хотя так не делается, в ту самую минуту, когда пастор объявил жениха и невесту мужем и женой, Мэг воскликнула: «Первый поцелуй маму Олико!» Повернувшись, она поцеловала миссис Марч, вложив в этот поцелуй всю свою любовь. В последующие пятнадцать минут она раскраснелась, как розочка, и позволила всем присутствующим расцеловать себя по много раз. И все, от мистера Лоуренса до старой Ханны, в полной мере воспользовались этой привилегией. Ханна же, нарядившаяся по такому случаю в невероятно громадную шляпу, каким-то чудом удерживающуюся на ее голове, набросилась на новобрачную в коридоре и всхлипывая и заливая слезами выпалила: Благослови тебя, Господь, боя птичка. Тортец чуть не пострадал и все выглядит прекрасно. После этого в гости повеселили и каждый сказал или попытался сказать что-то смешное. Шутки пришлились понутру, ведь когда на сердце легко, смех всегда наготове. Никто не рассматривал подарки, так как те уже находились в маленьком коттедже. Не было изысканного завтрака. а лишь плотный обед с тортом и фруктами за украшенным цветами столом. Мистер Лоуренс и тётя Марч пожали плечами и с улыбкой переглянулись, когда выяснилось, что единственными видами нектара, которые разносили в тот день три юные гебы, были вода, лимонад и кофе. Но никто не возразил, пока Лори, взявшись угощать невесту, не появился перед ней с нагруженным серебряным подносом и не спросил: "Неужто Джо разбила все бутылки?" Или мне привиделось, что несколько бутылок вина лежали здесь в комнате сегодня утром? Нет, твой дедушка любезно прислал нам своего лучшего вина, да и тётя Марч отправила несколько бутылок. Ну а те собрал немного для бэт, а остальное отослал в дом ветеранов. Ты же знаешь, он считает, что вино положено только больным. А мама утверждает, что под её крышей ни она, ни её дочери никогда не предложат юношам горячительные напитки. Мак говорила совершенно серьёзно. И ждала, что Лори нахмурится или засмеется, но он не сделал ни то, ни другое, и коротко взглянув на нее, пылко ответил: «Мне это нравится. Я видел, сколько вреда может принести алкоголь, и жаль, что другие женщины не придерживаются того же мнения, что и вы». Надеюсь, ты не горьким опытом научен. В голосе Мэг послышалась тревога. Нет, нет, даю слово. Впрочем, и невинным агнцем меня считать не надо, но все же спиртное не относится к числу моих искушений. Я вырос в тех краях, где вино пьют вместо воды, и оно почти так же безобидно. Но когда вино предлагает красивая девушка, видишь ли, не так-то просто отказаться. Но ты всё же откажись, если не ради себя, то ради других. Давай же, Лори, пообещай, и у меня появится ещё одна причина считать этот день счастливише в моей жизни. Столь внезапное и серьёзное требование заставило юношу на миг засомневаться. Ведь вынести на смешки порой сложнее, чем отказать себе в чём-то желанном. Мэг знала, что если он даст обещание, то сдержит его любой ценой, и, чувствуя свою силу, использовала её, как часто делают женщины, заботящиеся о благополучии друзей. Она молчала, но её лицо, озарённое счастьем, было красноречивее слов, а улыбка твердила: сегодня никто не может мне отказать. И Лори не смог, согласный улыбкой. Он протянул ей руку и сердечно произнес: «Даю вам слово, Миссис Брук. Благодарю тебя, Лори, от всей души. А я выпью за то, чтобы твое обещание продлилось дольше сегодняшнего дня, Тедди!» – воскликнул Джо, махнув стаканом и окатив своего друга брызгами лимонада, даря ему новое крещение и одобрительно улыбаясь. Лимонад был выпит, а клятва произнесена и верно исполнялась с тех пор. невзирая на многочисленные искушения. И всё благодаря природной мудрости девочек, подсказавшей, что нужно воспользоваться счастливым моментом и оказать другу услугу, за которую тот благодарил их всю оставшуюся жизнь. После обеда гости разбились на группы по двое-трое и разбрелись по дому и саду, греясь на солнышке, через окно и под открытым небом. Макс с Джоном остановились посреди лужайки, когда Лори вдруг охватило вдохновение, И он придумал идею, ставшую финальным штрихом к этой не модной свадьбе. Все женатые пары, возьмитесь за руки и танцуйте вокруг новообрачных, как заведено у немцев, а холостяки и незамужние девушки пусть образуют внешний круг. С этими словами он взял Эми под руку и прогорчевал с ней по тропинке с таким заразительным весельем и мастерством, что все последовали его примеру, даже не подумав возразить. Мистер и миссис Марч, и тетя и дядя Кэрол Стали в хоровод, а остальные вскоре к ним присоединились. Даже Салли Моффат на миг заколебавшись перебросила шлейф через плечо и увела Неда в круг. Но смешнее всего вышла с мистером Лоуренсом и теткой Марч. Степенный старый джентльмен приплясывая приблизился к пожилой даме, но та лишь сунула трость под мышку и проворно ускакала в общий хоровод, пустившись в пляс вокруг новобрачных. Гости помоложе тем временем рассредоточились по саду. как бабочки в летний полдень. Импровизированный бал завершился, когда все запыхались, а потом гости начали расходиться. Желаю тебе всего хорошего, моя дорогая, искренне и от всей души. Но боюсь, ты ещё пожалеешь, заметила тётя Марч, а потом обратилась к жениху, провожавшему её до экипажа. Вам досталось сокровище, юноша, и вы уж постарайтесь оправдать оказанную честь. Такую чудесную свадьбу я не видела уже давно, Нед, и в толк не возьму, почему, ведь она совершенно не модная, сказала миссис Моффат мужу, когда они оказались уже в карете. Лори, друг мой, случись тебе когда-нибудь захотеть чего-то подобного, попроси одной из этих девушек тебе помочь, и о большем я и мечтать не посмею, промолвил мистер Лоуренс, устраиваясь в кресле качалки после столь волнительного утра. Постараюсь вам угодить, сэр. Ответ Лори прозвучал на удивление послушно, и он бережно отцепил букетик, который Джо вставил ему в петлицу. Маленький домик находился совсем недалеко от дома Марчей, и единственным свадебным путешествием, которое предприняли Мэг с Джоном, стала тихая прогулка от старого дома к новому. Когда Мэг, переодевшись, спустилась к выходу, она выглядела как прелестная квакерская женушка в платье цвета голубиного крыла и соломенной шляпке, завязанной белой лентой. Все собрались вокруг неё, чтобы попрощаться, так ласково, будто она собиралась в кругосветное плавание. "Не думай, что мы с тобой расстаёмся, мамулик, и что моя любовь к Джона не приуменьшит любовь к тебе", промолвила Мэк, прижавшись к матери, и глаза её на миг наполнились слезами. "Отец, я буду приходить каждый день и рассчитываю, что место, отведённое в ваших сердцах для меня, сохранится, хотя теперь я замужем. Бет будет проводить со мной немало времени". Да и другие девочки время от времени станут заглядывать, чтобы посмеяться над моими неумелыми попытками в домохозяйстве. Спасибо за счастливый день. До свидания, родные. До свидания. Они стояли, провожая её взглядами, и лица их были полны любви, надежды и ласковой гордости, когда она уходила, нагруженная букетами и взяв подарку мужа. Июньское солнышко освещало её счастливое лицо, и её замужняя жизнь началась.